Глава 34. Юрий начал принимать заказы, но не успел развернуться, умер от приобретенного на зоне туберкулеза. Однако маховик уже закрутился. Жанна Калиоповна, жадная и беспринципная, стала сама рулить процессом. У нее на руках были сплошные козыри. Во-первых, о разработанных Иваном Васильевичем уколах знал очень узкий круг людей, А на момент, когда бюро по созданию зомби заработало в полную силу, их вообще осталось всего двое — Жанна и Олимпиада Михайловна. Но вдова профессора превратилась в алкоголичку и никакой опасности не представляла. Во-вторых, не имелось проблем с нахождением помощников. Их главврач вербовала из родственников бедных, в смысле нищих, психиатрических больных — кто мечтал избавиться от обузы, но боялся сам поднять руку на сумасшедшего. Жанна Калиоповна обещанная честно выполняла. Она не зарывалась, эксплуатировала человека три-четыре раза и отпускала, сказав на прощание «в твоих интересах забыть о случившемся, иначе последствия могут быть непредсказуемы». И люди забывали. Тем более, что их больные родственники вскоре умирали. Жанна Калиоповна не наглела. За год она бралась участвовать в двух, максимум в трех операциях. Причем киллер работал только в Москве. После завершения акций киллеру-зомби вводили смертельную дозу снотворного, а потом укладывали на кладбище в его же могилу. «С ума сойти!» – прошептала я. «Ага», — кивнул Вовка, — ловко придумано. Человек мертв, его точно не станут подозревать в убийстве. Нет проблем с убитым, он лежит там, где ему и положено, на погосте. Если киллер попадет в лапы милиции, то никаких показаний от него не добиться. И квартиру, чтобы прятать зомби, снимать не надо. Нет риска привлечь к нему внимание любопытных соседей. «Где лучше всего схоронить психа, а?» «В сумасшедшем доме», — пролепетала я. «Вот там их и держали», — подтвердил Вовка. Клиника стала платной. Кроме основного корпуса, на громадной территории понастроили маленьких домиков на две комнаты, так называемые vip палаты В одной из них и содержали киллера. Понятна схема. Я судорожно закивала. «Не надо думать, что у Жанны Калиоповны не было трудностей», — продолжал Вовка. «Их хватало. Надо было регулярно находить человека на роль зомби. К нему предъявлялись непростые требования. Первое. Он должен уметь метко стрелять. Второе. Никаких сложностей с милицией, арестов, отсидок, чтобы у специалистов в случае поимки убийцы и снятия отпечатков пальцев не было возможности...» идентифицировать личность. Третье. Зомби следовало иметь минимальное количество родственников. Еще лучше, если он будет одиноким. Найти человека, подходящего по всем параметрам, было трудно, поэтому чаще всего на третий пункт Жанна Калиоповна махала рукой. Помогал главврачу Василий, Тут нужно объяснить, каким образом он подружился с Жанной Калиоповной. Дело обстояло просто. Мальчик очень хотел вылезти из нищеты, не прилагая к этому особого труда. Больше всего на свете Василий мечтал о деньгах. А бабушка Олимпиада Михайловна, приняв на грудь очередную порцию горячительного, принималась болтать о каких-то уколах, способных вылечить психов. о великом открытии Ивана Васильевича. Василий сначала не обращал внимания на бабкины бредни, но потом прислушался к ним, понаблюдал ночью с чердака барака за территорией научного центра, сопоставил кое-какие факты. Правда, сделал он это не сразу. Поумнел Вася после короткой отсидки. Парень связался с ворами, начал торговать краденными драгоценностями и попался с очередными колечками. Василию повезло, ему дали совсем немного, но даже детского срока ему хватило, чтобы понять. Больше за решетку он не хочет. Надо искать иной способ заработать. Одна беда. Василий мечтал получать большие деньги, но не желал пахать на чужого дядю от зари до зари. Костин на секунду остановился, потом посмотрел на меня. Алевтина Петровна, если бы ты ее лучше расспросила, могла рассказать много интересного. Она, мучаясь бессонницей, торчала у окна. Видела, как глухой ночью привозят какого-то человека, как отправляют гроб на газели. Еще Алевтина общалась с Олимпиадой и сделала свой вывод — «В клинике убивают сумасшедших». До да, правды бывшая районная врачиха не докопалась, но была уверена. Жанна Калиоповна — преступница, которая скрывает свое истинное лицо под маской заботливого доктора. А вот Василий сделал правильные выводы и заявился к царице жути с заявлением «Платите за молчание». Жанна Калиоповна была не только опытным психиатром — но и хорошим психологом. Она сразу поняла, что из Василия получится замечательный помощник и пристроила парня к делу. Поселила его в своей московской квартире и велела подыскивать кандидатуры на роль зомби. Главврач не ошиблась. Вася легко входил в контакт с людьми и вызывал к себе доверие. Вот только Жанна Калиоповна не знала о двух его страстях. Василий был неисправимый бабник, настоящий Казанова, беспрестанно водил к себе женщин. Правда, у парня хватало ума не смешивать работу и любовь. А еще он продавал ворованные драгоценности, которые снимали спокойных его подельницы, в частности Алла. Жанна Калиоповна не знала о грабежах, уточнила я. Конечно, нет, повторил майор. Иначе она бы строго-настрого запретила Василию приближаться к ювелирным изделиям. Разве можно так рисковать? Слушай дальше. Василий иногда приезжает в Михайлово. Обитатели бывшего элитного дома, а ныне настоящего барака, и не подозревают, что он связан с Жанной Калиоповной, считают парня уголовником. Василий лишь посмеивается, ему наплевать на молву. но однажды на него наскакивает Митя, младший брат, со словами «Уеду с тобой, больше не могу жить с бабкой». Василий берет паренька с собой, но селит его не на квартире у Жанны Калиоповны, там всего одна комната. Он устраивает Митю в коммуналке, снимает для него спаленку у почти выжившей из ума старухи. Можно представить его удивление, когда, приехав к брату через неделю, Он обнаруживает там лапочку. Девочка удрала от Раиса к приятелю, поселилась с ним и теперь ведет хозяйство. Василий злится, орет на Митю. «Мало мне одного дармоеда на голову». «Так еще и девку привел». «Убирайтесь вон оба, я вам не воспитатель детского сада». Подростки кидаются к Василию. Лапочка рыдает. Митя уводит брата на кухню и начинает умолять. Мы согласны на все. Будем, если хочешь, воровать для тебя, по квартирам лазить. Только не гони. Все, что угодно, но в Михайлова мы не вернемся. Вася бурчит. Ладно, не высовывайтесь пока, я подумаю. В голове у старшего брата зарождается план. Пристроить к делу лапочку, заорала я. превратить девочку в постоянную помощницу, которая станет втираться в доверие к будущем зомби. Милая девочка не вызовет подозрений. Дай договорить. Я уже поняла. Все. Хочешь, объясню, как обстояло дело? Занервничала я. Давай, сдался Костин. Алла рассказала Василию про свою подругу Зою, молодую спортсменку, обладательницу большого количества наград за меткую стрельбу. Вася моментально сделал стойку. Крон на роль зомби подходила по всем параметрам. Снайперша, абсолютно законопослушна, из ближайших родственников, одна мама. Василий осторожно порасспросил Аллу и узнал, что Зоя очень жалостлива. Родился план, как подселить к ней лапочку. Девочка прикинулась убогой сироткой, несчастной Золушкой. «Да, Золушка вскоре оказалась в шоколаде», — покачал головой Вовка. «Не перебивай», — топнула я. Лапочка вызвала у Зои приступ жалости и оказалась у Крон. Дальше понятно. Зоя умирает, ее перевозят в Михайлова. Но из-за жадности Василия дело дало осечку. Алла украла антикварный медальон. Она-то хорошо знала, сколько он стоит. И надо же случиться такому совпадению. И я Вадимовна пришла в ту поликлинику, где работала Ирина Львовна, и увидела украшение на ее шее. Кстати, Алла отдавала Васе не все награбленное. Самое ценное оставляла себе и хранила у Зои. Говорила той, что это драгоценности покойной мамы, которые она постоянно то закладывает в ломбарде, то выкупает. А наивная Зоя верила... Алла совершила ошибку, сперев медальон, и оплошность стала роковой. Внезапно я замолчала. «Что-то не так?» — заботливо поинтересовался майор. «Картинка не складывается?» «Зачем Алла дала мне настоящий адрес Василия? Почему не скрыла его?» Костин усмехнулся. Ты испугала ее до потери пульса, представившись частным детективом, который разыскивает похитителей медальона. Алла не знала, чем занимается Лапочка? Конечно, нет. Ивлеву использовали лишь для уколов. Всю комбинацию ей не открывали. Жанна Калиоповна слишком умна, чтобы посвящать в такое дело большое число людей. Повторю, Алла очень испугалась. Она не знала, какие права имеет частный детектив. Подумала, что ты арестуешь ее. Потеряла голову и начала признаваться. Но до конца разума она не лишилась. Про уколы покойникам промолчала. И про квартиру в районе проспекта Мира. И словом не обмолвилась. Алла надеялась, что ты оставишь ее на свободе и помчишься в Михайлово, где наткнешься на Олимпиаду, от которой толка не добиться. Кстати, также рассуждала и лапочка, направляя Зою в барак Краиси. Алла хотела избавиться от детектива: пойти на квартиру Крон, где хранился ее алмазный фонд, взять косметичку с драгоценностями и срочно уехать прочь. Но у Аллы не было ключей от квартиры, поэтому она должна была приехать в тот момент, когда дома лапочка, понимаешь? Я вздохнула. «Да, но в доме была я». Алла не знала о присутствии гости. Ворвалась, бесцеремонно отпихнула девочку, вскрыла тайник. Нашумела, наследила, наделала в попыхах ошибок. Костин пожал плечами. «Ну, первую ошибку преступники совершили давно, выбрав на роль зомби Бахтина». Василий не знал, что снайпер некогда задерживался милицией за хулиганство. Алексея не судили, поэтому анкета у парня оказалась чистой. И Вася посчитал его идеальным кандидатом. Но в архивах МВД ничего не пропадает, и мы легко определили личность киллера. На момент, когда умерла Зоя, мы уже знали много. В Михайлова под видом санитара был внедрен наш сотрудник Павел Карельский. В случае же с Зоей произошла цепь накладок, Девушка поругалась с Саллой, узнав правду о том, кто сделал фотомонтаж и разрушил ее свадьбу. К тому времени она уже получила от лапочки необходимую дозу отравы и вот-вот должна была впасть в суточный сон. У нее появились первые признаки реакции на препарат — насморк, кашель, температура. Естественно, Зоя приняла недомогание за простуду. Но, несмотря на плохое самочувствие, пошла к зубному врачу, а утром отправилась в институт. Ей надо было сдать зачет. Туда же примчалась и Алла, которая хотела оправдаться перед Зоей. «Зачем?» Костин мрачно улыбнулся. Когда Алла передавала Василию очередную порцию украденного, она была в отвратительном настроении, и парень поинтересовался, что произошло. Девица выложила, что Зойка ее из дома выгнала. Василий велел не разрывать отношений. Он не объяснил Алле причин. Просто сказал «Немедленно помирись с ней, дура, иначе ни копейки не получишь». «Ага. Вася знал, что Зоя скоро умрет. И требовалось, чтобы Ия Вадимовна не отказала Алле от дома», догадалась я. «Ведь покойной перед погребением надо сделать укол». «Верно». согласился Вовка, но из-за открывшейся правды про фотомонтаж все пошло наперекосяк. Кстати, тебя не удивило, что Алла оказалась около Зои, когда той стало нехорошо? Они ведь учились в разных институтах. Нет, растерялась я, не подумала об этом. Глупо, скривился майор. В первую очередь надо обращать внимание на нелогичные странности, учти на будущее. Итак, Зоя приезжает в вуз, ей делается все хуже и хуже. Девушка пережила сильный стресс, узнала о предательстве лучшей подруги, что, вероятно, повлияло на действие лекарства. Добрые студенты начинают пичкать Зою всякими таблетками и сиропами. Глупая медсестра из института своими действиями лишь усугубила ситуацию. Зою увозят в больницу, где она умирает. На самом деле крон в коме, но обычный врач констатирует смерть. Жанна Калиоповна, до которой немедленно доходит информация, теряется. Стройная схема дала сбой, суточного сна не случилось. Лапочка не ушла от крон, она пока живет в семье, а тело Зои уже в морге. А ну как девушка там оживет? но Жанна Калиоповна быстро берет себя в руки и изменяет сценарий. Алла получает препарат и делает Зое два укола, один в морге, вскоре после смерти подруги, другой, как обычно, в момент похорон. Жанна Калиоповна не знает, как подействует двойная инъекция, но ей приходится рискнуть. Ничего, успокаивает себя главврач. Самое плохое, что может случиться — Это смерть Зои от передозировки лекарства. Ну и черт с ней. Найдем нового киллера. И несмотря на сомнения, Жанна Калиоповна идет протаренным путем. Ее люди выкапывают крон и привозят труп в Михайлова, где врач через некоторое время с радостью констатирует. Зомби ожила. Удвоенная инъекция ничему не помешала. Дорогостоящая операция... не сорвано. Зою начинают превращать в послушного исполнителя. Неожиданно Жанну Калиоповну вызывают в Москву на совещание. Уезжать надо в четверг, а вернется она в пятницу после обеда. Главврач раздает указания персоналу и спокойно отбывает. В ее практике командировка в Москву — рутинное дело. Просто это не по графику. Но в ночь с четверга на пятницу — к Зое неожиданно возвращается сознание. Она приходит в себя, оглядывает палату и пытается выйти в коридор. Стучит в дверь, кричит, и тут случается новая накладка. Обычно около зомби находится помощник Жанны Калиоповны Сергей Лазарев. Он великолепно знает, как следует себя вести с ожившими мертвецами. Но едва начальница отправляется в столицу, как Лазареву делается плохо, его разбивает инсульт. Бедолагу отвозят в больницу, и командование в клинике переходит в руки Анны Семеновой, хорошего грамотного врача, ничего не подозревающего о зомби. Анна, зная, что Жанне Калиоповне предстоит решать в Москве кучу проблем, не сообщает ей о внезапной беде с Сергеем. Однако по правилам в ВИП-домике круглосуточно должен находиться врач, и Анна отправляет туда на дежурство молодого сотрудника Егора. Тот тоже ничего не знает о делах Жанны Калиоповны, хоть и работает в Михайловской клинике второй год. Егор входит в палату к Зое и с огромным изумлением обнаруживает там неопатичную малоконтактную больную, а вполне адекватную, очень испуганную девушку, которая рассказывает невероятные вещи. Ей стало плохо, скорая привезла ее в больницу, потом случилось и вовсе ужасное. Несчастную похоронили, а затем вырыли, доставили сюда. Зоя все помнит. Она слышала чужие разговоры, в частности, Жанны Калиоповны со своим замом Лазаревым. Крон не могла шевелиться и говорить, но она не теряла способности слышать. Ее здесь травят. После уколов наступает потеря сознания. Помогите. Егор теряется, расспрашивает Зою, узнает ее данные и обещает разобраться. Но девушка начинает истерически плакать, и врачу приходится сделать ей успокаивающий укол, после которого... несчастная мгновенно засыпает. Егор берет историю болезни странной пациентки и узнает, что ее зовут Татьяна Ивановна Петрова, там указан и адрес. Другой бы врач успокоился, но у Егора возникают сомнения. На утро Петрова вновь ни на что не реагирует. Егор ничего не рассказывает вернувшейся из командировки Жанне Калеповне. но после окончания работы он едет по адресу, указанному в истории болезни, и узнает, что он фальшивый. Дома номер 50 на улице Зодкина Нет, там всего шесть зданий. Тогда Егор рулит в другой конец Москвы, туда, где, по словам пациентки, жила она, Зоя Крон. Здесь его ждет новое изумление. Дворовые сплетницы рассказывают молодому человеку печальную историю о внезапной кончине девушки, об ее маме и Вадимовне, о приемной девочке, которую все зовут Лапочкой. Егор начинает понимать. В Михайлове происходит нечто, мягко говоря, странное. К тому же ему очень понравилась Зоя. Врач хочет разобраться в ситуации — и ему в голову приходит замечательная идея. Егор фотографирует тайком Зою в палате и велит ей «Напиши для своей мамы письмо». Зоя, которой снова делают уколы, покорно, но непонимающе смотрит на врача, а тот приказывает «Маме, маме, письмо!». Очевидно, и в таком состоянии у Зои сохранились какие-то воспоминания, потому что она выводит «Гу», «Любит Фо! Помоги!» Егор не удовлетворен посланием. На его взгляд Зоя нацарапала чушь. Но лучше такая записка, чем ничего. И доктор засовывает конверт в почтовый ящик. «Почему он сам не отдал его?» — спросила я. «Побоялся?» — без тени улыбки ответил Костин. Егор начал усиленно наблюдать за Жанной Калиоповной и парочкой приближенных к ней врачей. Еще он скрытно установил в палате Зои записывающее устройство и узнал очень много. Егор решил так. Пусть Ия Вадимовна изучит снимок, а он потом позвонит ей на мобильный и договорится о встрече. Если просто звякнуть и сказать «хочу передать вам привет от умершей дочери», Ия Вадимовна не станет беседовать, а, получив фото, пойдет на контакт. «Но это глупо!» — возмутилась я. Костин укоризненно посмотрел на меня. «Мы сейчас не обсуждаем умственные способности Егора и не оцениваем его дурацкие поступки. Важно понять другое». Он сфотографировал Зою в палате и отправил снимок и Вадимовне. Но тут ситуация окончательно вырвалась из-под контроля в дело с грацией беременного бегемота... ворвалась лампа. Я обиженно поджала губы. Вот уж на кого совершенно не похоже, так это на бегемота, тем более в интересном положении».